Глава семнадцатая Васка не хотел играть по моим правилам, хотя и привел в порт женщин, появившись для переговоров. И появился вовремя, а значит, все пойдет по-моему, если я сумею проявить твердость. Он оставил Розу и Тини в пятидесяти футах от меня под охраной полудюжины своих людей и поднялся на борт. «Не успокоишься?» «Пока тебе не перережут горло?» — поинтересовался я. Васка сжал губы, но на приманку не клюнул. Там, в Кантарде, сержанты хорошо дрессируют сохранять самообладание. Оглядевшись по сторонам, он не заметил никакой опасности. А следовало бы заметить. Я потратил массу сил, чтобы сдержать Морли, который рвался атаковать бандитов и заставить их хорошенько искупаться в реке. «Хочу предупредить тебя», — сказал я Васка что лично мне не нужны ни эти девицы ни бумаги за которыми ты охотишься поэтому я и согласился на обмен где документы гар где женщины там разве ты не видишь я не вижу их на борту ты ничего не узнаешь пока я не буду уверен что у тебя не остается времени надуть меня ну, зачем мне тебя обманывать не знаю В последнее время твои действия не отличались здравым смыслом. Ты не спровоцируешь меня на глупости, Гаррет. И не собираюсь. С этим ты прекрасно справляешься без моей помощи. Давай женщин сюда. Шкипер Арбанос готовился отдать Швартовы. Какие гарантии, что не обманешь? Я начал приводить доводы. Во-первых, я всегда работаю честно. Тебе моя репутация известна. Во-вторых. Мне эти документы ни к чему. В-третьих, я знаю тебя, и мне нет нужды усложнять себе жизнь. В случае чего я всегда смогу до тебя добраться. Изображаешь крутого, Гаррет. Смотри, обожжешься. Может быть, пошлешь Барберу наехать на меня? Его губы сжались еще сильнее. Резко повернувшись, он спрыгнул на пирс и махнул рукой своим гориллом. Те отпустили женщин. Я поманил их к себе. Девицы медленно двинулись вперед. Наверное, они думали, что вот-вот прольется кровь. Васка стоял в нескольких шагах от края пирса. «Так где же бумаги, Гаррет?» — спросил он. Отвечать пока не следовало. Васка все еще находился между мной и женщинами. Я лениво, как утомленный турист, обвел взглядом порт. Тут я и заметил тех двоих, которых уже видел в забегаловке Морли, большого и безобразного. Не рядом, но оба они болтались поблизости, стараясь ничем не выделяться в толпе портовых зевак и прохожих. Я отступил на несколько шагов, как бы освобождая пространство, чтобы девицы могли подняться на борт. «Посмотри-ка на парня, сидящего на тюке хлопка!» — шепнул я Морли, который скорчился между мешками с луком. «Гаррет, живее!» — крикнул Васка. Я проигнорировал его вопль. Женщины были в нескольких ярдах. Даже на кислой физиономии Розы появилась надежда. Шкипер Арбанос начал отдавать Швартовы. «Вижу», — прошипел Морли. «Что в нем такого?» «Кто это? Откуда мне знать? Никогда его не видел». «Зато я видел. Прошлой ночью. Вместе с тем амбалом, который стоит...» «Опершись на бочке с солониной». Я хотел было рассказать ему, где я их видел и когда, но решил приберечь рассказ к старости. «Этого я тоже не знаю», — прошептал Морли. «Говори же, Гаррет. Васка решил, что я его обманываю, и двинулся к девицам. «Бегите!» — взревел я и крикнул Васка. «Бумаги хранятся в коробке, в заброшенном доме на дороге Орликина!» половине квартала к западу от руки чародея. Тебе не спасти задницу, Гаррет, если их там не окажется. В любое время могу тебе продемонстрировать ее, Васка. В любое время!» Барка начала отходить от пирса. Женщины последовали моему совету, припустили во весь дух и прыгнули. В мои объятия упал очаровательный груз. Морли выскочил из-за мешка и подхватил Розу пробормотав подходящие к месту слова о нежданно свалившемся сокровище. Я одарил его насмешливым взглядом. Васка зарысил прочь, отдавая на ходу приказы своему войску. Я не удержался и хихикнул. «Что здесь смешного?» — спросила Тинни. Она и не собиралась отлипать от меня. Видимо, ее придется оттолкнуть. Но не раньше, чем через неделю. Я представил что произойдет, когда они попытаются забрать бумаги. «Вы хотите сказать, что соврали ему?» Мы находились в пятнадцати футах от пирса. Безобразный поднялся с хлопковых тюков. Он не обращал на нас внимания. Мне тоже, честно говоря, было трудно уследить за ним. Тинни держалась крепко. «Нет-нет, я сказал правду. Но я не сказал всей правды». «Дилетанты!» произнес Морли, отрываясь от розы, которая прилипла к нему как тинни ко мне. «Будь они профи, знали бы, что это обиталище покойника. Ну и скользкий же ты хитрец, Гаррет. Напомни, чтобы я никогда не прихватывал тебя. Если тебя сильно сжать, ты обязательно выскользнешь и окажешься сверху». Я посмотрел на двух незнакомцев на берегу и задумался. «Я же говорила, что поеду с вами, Гаррет», прокаркала роза, с таким видом, будто это она спланировала всю операцию. Девица сумела быстро оправиться от страха. «Возможно, вы так думали», — сказал я. «Возможно». Я рассчитывал уговорить шкипера через пару миль придержать барку и высадить женщин. Проклятие! У этой Тинни нет никакой жалости. Я решил, что она мне нравится. В этот момент на пристань притрусил старик Тейт но успел лишь прокричать нам слова прощания. «Капитан Арбанес, где бы вы могли притормозить, чтобы высадить на берег этих дам?» – проорал я как можно громче, чтобы донести мое желание до папаши Тейта. «В молде В молде в самом конце нашего пути к побережью. Он остался непреклонен и глух к предложениям денег. У него, видите ли, репутация, расписание и прилив и он не пожертвует ничем ради жалкой суммы, которую я способен ему предложить. Пока мы припирались, губы розы не покидала нехорошая улыбка. Улыбка Тинни обещала более приятные перспективы.